Икар Монгольфье Райт Он лежал в постели, и ветер проникал сквозь окно в его уши и полуоткрытый рот, как бы нашептывая что-то во сне, подобно ветру времени, который буравил дельфийские пещеры и вещал о прошлом, настоящем и будущем. Иногда вдалеке кричал один голос, два голоса, дюжина. Целый сон мы людей кричали его устами, но всегда одно и то же. Смотрите, смотрите, мы этого добились! Ибо внезапно он, они, один или многие взмывали ввысь в грезах и летели. Воздух растекался мягким теплым морем там, где он проплывал, не веря своим глазам. «Смотрите, смотрите, мы этого достигли!» Но он не просил, чтобы на него смотрел целый свет. Он обострял органы чувств, чтобы лучше видеть, вкушать, обонять, осязать воздух, ветер, Восстающую луну. Он одиноко плыл в небесах, Тяжеловесная земля исчезла. Но погоди, — думал он, — Повремени же! Это ночь. Что это за ночь? Ночь накануне, конечно. Ночь накануне первого полета на луну. За стенами этой комнаты, на раскаленном ложе пустыни, в сотни ярдов меня ждет ракета. Неужели? А есть ли там ракета на самом деле? постойка подумал он, и заворочился с закрытыми глазами, обливаясь потом, отворачиваясь к стене, отчаянно шепча сквозь зубы: Будь твердо убежден, уверен, «А кто есть ты сам?» «Я», — подумал он, — «как меня зовут?» Джедедия Прентис, 1938 года рождения. В 1959 окончил колледж, получил лицензию на управление ракетами в 1965. Джедеди Прентис, Джедедия... Ветер со свистом выхватил у него имя. Он с криком вцепился в него. Затем, успокоившись, он дожидался, когда ветер вернет ему имя. Он ждал долго, и вокруг царила лишь тишина. И спустя тысячу биений сердца он ощутил некое движение. Небо раскрылось, как бутон нежного голубого цветка. Эгейское море подгоняло мягкие белые буруны сквозь бордовые волны прибоя. В плеске волн на берегу он расслышал свое имя. Икар. И снова шепотом с придыханием. Икар. Кто-то потряс его за плечо, И это оказался отец, произносящий его имя, разгоняя ночную тьму. А он лежал, съежившись в полоборота к окну, к берегу, к темному небу, осязая, как первый утренний ветер треплет лежащие возле его ложа золотистые перья, утопленные в янтарный воск. Золотистые крыла трепыхались, будто живые в руках отца. Волновался легкий пушок, пробиваясь на его плечах и покалывая кончиками молодых перышек, когда Икар поглядывал то на крылья, то на утес. Отец, как ветер! Мне годится, а тебе нет. Отец, не переживай. Это сейчас крылья кажутся неуклюжими, но моя оперенная плоть укрепит их, а кровь оживит воск. А также плоть и кровь мои запомни. Отец одалживает плоть свою потомкам и просит, чтобы заботились о ней. Пообещай не возноситься слишком высокой, кар. Светила, или сын мой свет, пыл одного, или вспыльчивость другого способны крылья растопить. Остерегись. И они понесли прекрасные золотые крылья навстречу утру. И слышно было, как они шелестят у них в руках, нашептывая его или другое имя, просто имя, которое взлетело, взвинтилось и опустилось, словно перышко в теплом воздухе. «Монгольфье». Его руки касались огненной веревки, цветастого льна, прошивали швы нитью, раскаленной как лето. Его руки поддерживали дыхание огня шерстью и соломой. Монгольфье! Он смотрел, как мощно рвется и дергается в вышине в раскачку исполинская серебряная груша, раздуваемая дрожащим воздухом костра. Безмолвная, как богиня, дремлющая на боку над французской глубинкой, эта тонкая матерчатая оболочка, капсула, вспученная пропеченным воздухом, вскоре должна была вырваться на свободу. Влекомые вверх, в голубые миры безмолвия, мысли братьев поплывут в тишине и покое среди тучевых островов, где дремлют дикие молнии. В эту неизведанную бездну, куда не долетят ни пение птиц, ни человеческий крик, не слышно отправится этот шар, чтобы, уйдя в плавание, он, Монгольфье, и все люди могли услышать непостижимое дыхание Бога И величественную поступь вечности. Ах! Он шагнул, и толпа шагнула Под сенью разогретого шара. Все готово! Олрайт! All Олрайт! Right! All right Губы задрожали во сне. Олрайт! Right! Шипение, шепот, шелест, суета. Райт! Right! Из папиных пальцев под потолок Волчком взлетела игрушка, И зависла, пока братья глазели, как она щелкает и стрекочет, насвистывает и нашептывает их имена. Райт. Шепчет ветер, небо, облако, простор, крыло, полет. «Уилбер, Орвилл, смотрите, нравится?» Ах, вздохнул он во сне. Игрушечный вертолетик загудел... Ударился о потолок, зашумел орлом, вороном, воробьем, дроздом ястребом, зарокотал орлом, вороном, воробьем, дроздом ястребом, прошептал орел, прошипел ворон, и, наконец, трепыхаясь в ладонях, с шелестом дуновением ветров грядущего лета, на последнем витке издыхании прошелестел. Ястреб. Он улыбнулся во сне, увидел, как в эгейском небе мчатся тучи, почувствовал, как раскачивается туша шаровых во хмелю, готовая отдаться прозрачному стремительному ветру, почуял шорох песка в мягких спасительных дюнах и отмелях Атлантики на случай, если он, неоперившийся птенец, упадет. Распорки аппарата запели, как тугие струны арфы, и музыка его пленила. Он ощущал, как за стенами комнаты, по пустынному полю, сдерживая огненное дыхание, Плавно движется заправленная ракета со сложенными огневыми крыльями, готовясь заговорить от имени трех миллиардов людей. Через миг он пробудится и медленно выйдет навстречу ракете. И встанет на краю утеса, встанет хладнокровно, в тени горячего шара, встанет, исхлестанный песками, веющему над китихоком, и облачит отроческие запястья, плечи, руки, пальцы в золотистые крылья на золотом воске, и напоследок тронет дыхание затаенное, согретое благоговейным ужасом и любопытством, которое закачано, зашито в оболочку, чтобы мечтания братьев воспарить могли, и завести бензиновый мотор искрой, и, взяв отца за руку, пожелать ему благополучного полета на крыльях собственных, И плечи, раззудив, над бездной изготовиться. Засим с разбега прыгнуть. Засим обрезать тросы, освободив огромный шар. Засим прибавить газу и взлететь. И щелкнуть тумблером, чтобы воспламенить запал ракеты. И сообща в рывке едином взвиться, Прыгнуть, ринуться, парить, поплыть, скользить, К луне, солнцу и звездам взора обратив, Над океаном Атлантическим и Средиземноморьем, Над пашнями и дебрями, над городами и весями, В молчанье газовом, в шуршанье перьев, В гулком фюзеляже, на вулкане — в робком рокоте чихающего мотора, в тряске дрожаний и нерешительности, которые сменились красивым подъемом, уверенным полетом, передвигаясь чудодейственным образом, они смеялись, и каждый выкрикивал свое имя или имена нерожденных, либо давно почивших, унесенных винным ветром, соленым ветром, тихо гудящим ветром шара, ветром химического огня. Каждый ощущал, как в глубине пробуждаются и проклевываются яркие перья, чтобы прорезаться из лопаток. Каждый после себя оставлял отголосок полета. Каждый раз за разом облетал землю, Чтобы в другие года Говорить сыновьями сыновей своих сыновей, Спящих, но внемлющих Беспокойному полночному небу. Ввысь, выше, еще выше, Весенний паводок, летнее наводнение, Бесконечная река крыльев. Нежно зазвонил колокольчик. — Нет, — прошептал он, — я проснусь через миг, подождите. Под окном проскользнуло и исчезло Эгейское море, атлантические дюны, французские угодья растворились в мексиканской пустыне. В его комнате рядом с кроватью не шелестели перья в золотом воске. Снаружи ветер не качал грушу, не слышалось гула машины с крыльями бабочки, и только ракета, огнедышащая мечта, дожидалась, когда он своей рукой провернет ключ зажигания. В последнее мгновение сна кто-то спросил, как его зовут. Он тихо дал ответ, услышанный им в часы после полуночи. Икар Монгольфье Райт. Он медленно, с расстановкой, повторил имя, чтобы вопрошающий все запомнил вплоть до последней диковинной буковки. Икар Монгольфье Райт Родился за 900 лет до Рождества Христова. Окончил начальную школу в Париже в 1783. Среднюю школу и колледж в Китихоке в 1903. Выпуск с Земли на Луну сегодня с Божьей помощью 1 августа 1971 года. Кончины и погребения на Марсе, если повезет. Летом 1999 года от Рождества Христова. Затем он проснулся. Спустя минуты, пересекая пустыню, стартовую площадку, он услышал чей-то многоголосый крик. Ему было неведомо, есть ли у него кто-то за спиной или нет, и один ли это голос или множество, молодой или старый, близкий или очень далекий, высокий или низкий, прошептавший или прокричавший ему все три его новых гордых имени, он тоже не знал, Он не стал оборачиваться, ибо медленно поднимался ветер, и он позволил ветру подхватить и пронести его по пустыне к стоявшей в ожидании ракете.